Глава тридцать восьмая Гайдар лежал в объятиях сладкой, поглощающей тьмы. А потом он услышал знакомый и такой родной голос. Лилиана была совсем рядом. Ему хотелось открыть глаза, увидеть любимое лицо, дотронуться мозолистыми пальцами до белоснежных волос, крепко сжать девушку в объятиях, но сил не хватало. Он чувствовал агонию боли в области живота, снова и снова пытался прийти в себя, но все без толку. Он услышал, куда старая корга отправила его беременную жену и ужаснулся. Ему хотелось разлепить веки и придушить твари за то, что посмела послать Лилиану на смерть но он все так же оставался неподвижным и провалился во тьму, которая пела ему и убаюкавала. Принц пришел в себя, осмотрелся по сторонам. Он в лазарете, где оказался уже не в первый раз. Здесь пахло так же, горькой настойкой, травами и мазями. Кровати почти пустовали, из сорока только тринадцать были заняты. Он знал только Ливи, восьмилетнюю девочку, дочь местного кузнеца Раульфа. В последний раз он видел ее пару лет назад, когда малышка с черными передними зубами улыбалась ему, застенчиво пряталась за мамой и подарила ему букет каких-то сушеных трав. А сейчас она неподвижно лежала через несколько кроватей и не двигалась. Гайдар попытался подняться, Но резкая боль пронзила живот и правый бок. Он жал зубы. Принц не заметил, с какой бешеной скоростью к нему кинулась Мэри с круглыми от изумления глазами. Длинная белая юбка развивалась на бегу. — Ваше Высочество, как вы себя чувствуете? — Поверить не могу, — хлопнула в ладоши целительница и подпрыгнула на месте от радости. «Мы уже боялись, что потеряли вас. Сейчас, сейчас. Я позову Истрид». И только Мэри развернулась на своих смешных башмачках, как Гайдар окликнул ее. Женщина обернулась с недоумением на лице. «Не надо, Мэри, не завиди кого. Здесь была Лилиана». Пухлые щечки Мэри покраснели, и она опустила глаза в пол. Молча кивнула. «Где мои вещи? Я иду за ней». Мэри запротестовала. «Да вы с ума сошли!» — приложила руку к губам. «Ой, простите, ваше высочество, это я так по глупости!» — пробормотала целительница. Гайдар отмахнулся от нее. «Неси сюда мою одежду!» Мэри с ужасом на лице уставилась на него, а потом подняла на уровне глаз руку и сделала щелчок пальцами. Золотистое мерцание направилось к принцу и обездвижила его. Гайдар не успел обрушить на Мэри поток бурлящих в нем слов, как глаза закрылись, и он уснул. Целительница вздохнула с облегчением. «Пусть принц злится, пусть меня накажут», — подумала она, «но она не допустит его смерти. Хватит уже смертей». Все равно он мало чем поможет своей жене в таком состоянии. Лилиана карабкалась вверх по склону и уже совершенно отчаялась. Сколько бы принцесса не делала попыток идти наверх, словно кто-то невидимый держал ее за шубу и не давал сдвинуться вперед ни на шаг. Внутри разгоралось желание вернуться обратно, и попросить о помощи Бриту и Астрис, но тут же села у подножья холма и закрыла глаза. Перед глазами встал образ Сандры. Ее прекрасное лицо медового оттенка, темные волосы, длинные ресницы, карие глаза. — Ты сможешь, дитя мое? — Сможешь. — Пробуди дар, Лилиана. — Пробуди его, — услышала она. Принцесса открыла глаза и ошарашенно оглянулась по сторонам. Образ бабушки исчез. Что это сейчас только что было? Галлюцинации? Иного объяснения у нее не было. Да, точно, она ведь даже не спала. «Пробуди дар», — повторила Лилиана про себя. «Ну и как его пробудить?» «Почему ты не рассказала, как его пробудить, бабушка?» Пробормотала себе под нос Лилиана. Она понятия не имела, как пробудить дар, не осознавала, какой силой обладала, но прямо сейчас готова на все, лишь бы его пробудить. В голову просочилась мысль, что ответы во дворце отца в керании. Вероятнее всего, бабушка оставила ей какие-нибудь подсказки. Лилиана застонала. Почему раньше до этого не додумалась? Так, надо успокоиться. Облокотилась о мерзлую землю, покрытую молодой зеленой травой. Закрыла глаза и погрузилась в сон. Жала зубы. Ну же, пусть все получится. Прошу. Ничего не происходило. Совсем. Она погрузилась глубже и наткнулась на дверь с металлическим замком. Проклятие! И что с этим делать? Лилиана успокоилась и попыталась снова, не открывая глаз. Она слышала свое дыхание, сосредоточилась на своих ощущениях. Металлический замок поддался, но не упал. Что-то нужно сделать, но что? Она представила дворец в керании яблоню с налитыми румяными яблоками в саду. Замок рухнул. Его стук эхом пронесся в ее голове. Дверь открылась, Лилиана прошла вперед. Она видела перед собой девочку семи лет с белоснежными, как снег, волосами. Девочка пряталась от отца на лужайке неподалеку от входа во дворец. А когда отец находил ее, радостно визжала. Отец в очередной раз поднял ее на руки и прижался к щеке. «Сегодня мы попрощаемся с тобой, цветочек». С глаз короля стекали слезы. «Но я обещаю, что часть меня всегда будет с тобой. Всегда. Даже с небес я буду с тобой». Лилиана недоверчиво смотрела перед собой. «Это же она. Это ее детство. И это цветочная платьица, и желтый огромный бант на голове. Почему она ничего не помнила? Девочка покосилась на отца, обняла своими хрупкими ручонками его за шею. — Ты уходишь? Уда — Куда? Глаза отца смотрели на дочь с грустью. — Ты еще маленькая, Лилиана, всего не поймешь. Варвары сардзигонских земель хотят завладеть нашими землями, но я не дам им этого сделать. — Ты едешь на войну? «А можно мне с тобой?» В детских глазах вспыхнуло восхищение. лиана это не игра, это война. Ты останешься с мамой и сестрой здесь». «Ну, пожалуйста», — конючила девочка. «Нет», — безапелляционно произнес отец. «Я смогу помочь», — Домиан улыбнулся и прижался к колбу дочери. «Конечно, сможешь». Никто не сомневается, Лилиана, но тебе туда нельзя. Мне будет спокойнее, если ты будешь в безопасности, понимаешь? Девочка вырвалась из крепких и родных рук отца, зажмурилась. Отец кинулся к ней. — Нет, слышишь, не смей! — заорал Демиан. Через мгновение вокруг них поднялся ветер. Дамиан пытался дотянуться до дочери, но она сжала маленькие кулачки, прикусила губу и развела руки в сторону. Вокруг них росли мощные дубы. Где-то вдалеке она услышала обеспокоенный голос матери. Аннет выбежала следом. Отец что-то кричал непонятно кому, а потом все прекратилось в одно мгновение. Она становится сильнее, ее дар растет, с этим надо что-то делать. Его надо спрятать», — сквозь зубы произнес Дамиан, костяшки пальцев побелели. Лилиана смотрела с изумлением на то, что произошло. Маленькая девочка за несколько мгновений построила забор высотой в пять метров из крепких дубов. Но как? Она даже не помнила этого. Отец поднял на руки обездвиженное тело дочери. Она потратила почти все силы. Лилиана ошарашенно смотрела, как вокруг нее хлопотали целители, промокали лоб мокрой тряпкой, шептали какое-то заклинание и дали девочке зелье. Лилиана вернулась в свое тело. Глубоко задышала, из глаз ручьем текли слезы. Стертые воспоминания обрушились на нее потоком, как отец выговаривал ей за ее выходку, как пулей вылетел из своей комнаты, а через несколько дней она проснулась и завизжала. Она не помнила ни маму, ни сестру, ни отца, вернувшегося с войны спустя три недели. Они одержали победу над варварами, но и этого Лилиана не помнила. Так вот откуда у нее эта отстраненность. Лилиана разрыдалась, сидя на холодной земле. «Память!» Ей стерли «память!» Она закричала от бессилия. Это воспоминание словно ударило ее наотмашь. Вот почему ей стерли «память» и, видимо, поставили блок на ее магию. Она поднялась и почувствовала легкость в теле. Опустила глаза вниз и увидела, что тело осталось лежать на земле. лилиано скрикнула, но голос утонул в завывании ветра. Посмотрела на свои прозрачные руки, белый свет мерцал вокруг них. Неподалеку собралась кучка людей, и все уставились на нее. Ухмылки и смешки исчезли с лиц. Интересно, они видели ее дух? Судя по их ошарашенным выражениям лиц, да, даже несмотря на повязки, скрывающие лица, Лилиана видела круглые от удивления и какого-то опасения глаза. Что делать, она не знала. Паника сковала все изнутри. Было не по себе от осознания, что она призрак, и вообще, как понимать. Но в этом было что-то положительное. Ходить по этой зачарованной земле больше не нужно. Она может летать. Лилиана пролетела несколько сотен метров, и тут она поняла, о каком болоте говорила Истрит. Холм уменьшался на глазах и стал меньше раза в два, а вокруг его со всех сторон обступило болото, тянуло трясины, в воздухе витал тошнотворный запах. Откуда этот запах? но уже вскоре обратила внимание на пузырьки в самой сердцевине болота, словно суп из слизи варился в котле. Зеленые опоры выделялись над пузырьками. Она подлетела к ближайшему пятилистнику. Цветок прошел сквозь руку. Проклятие, она не может к нему прикоснуться. Досадливо посмотрела в разные стороны. Вокруг мокрые камни, покрытые трясины возле них растут камыши. Она должна вернуться обратно в человеческое тело. Должна. Но тогда как она дойдет до этого места? Если пойти по камням, то по кругу можно приблизиться к пятилистнику и осторожно сорвать его. А сколько его нужно, старуха так и не сказала. Ну что ж, она притащит все. «До чего сможет добраться?» Лилиана вернулась к своему лежащему на мерзлой земле телу и вновь стала одним целым. Голова была готова расколоться на мелкие кусочки. Она пристала на ноги, пальцы рук обжигало тепло, она недоверчиво на них покосилась. Из них исходило фиолетовое сияние. Что это еще такое? каких сюрпризов ей еще ждать, от отчаяния прикусила губу. Она сделала неуверенный шаг, зачем-то направляя руки под ноги перед собой. Земля не провалилась. Второй, так она добралась до болота, окружающая небольшой холмик полотном из фиолетовых цветочков. вступила на скользкий камень и еле удержалась на весу. На ее глазах два валуна разъехались по разные стороны. Лилиана прикусила губу от отчаяния. «Да чтоб его! Как ей добраться до этой поганой травы? А что если...» Догадка внушила надежду. Лилиана успокоила дыхание, прокусила до крови губы. Во рту появился металлический привкус. «Мирьям, где ты?» — мысленно позвала сову. Вряд ли чары перестали действовать, но ничего другого не оставалось. А вдруг? Лилиана открыла глаза, валуны разъезжались в разные стороны, она вцепилась в камень, на котором сидела. Он был гладкий ни одного острого угла. Ей стало дурно. Голова закружилась, приложила руки к животу. Она помнила о ребенке, но ничего не могла поделать. Гайдар умирает. Мысли об умирающем муже придали ей сил. Она посмотрела в сторону холма. До него недалеко, но и добраться невозможно. Вокруг нет ни единого дерева. А потом взмах крыльев рассек ветер. Лилиана посмотрела наверх, и с глаз от облегчения потекли слёзы «Мирьям!» Живая и с виду невредимая. Сова подлетела к принцессе и села на плечо. «Ну, привет, родная!» — принцесса погладила сову по белому мягкому оперению. «Как же я соскучилась по тебе!» Сова зажмурила глаза и снова открыла, словно думала о том, что и она тоже соскучилась. «Мне нужна твоя помощь, Мирьям!» «Слетай на поляну и посмотри, что там сверху. Наша цель — фиолетовые цветы». Мирьям взмахнула крыльями и полетела в сторону холма. Сова кружила вокруг него, словно ястреб, затем вернулась обратно и села на плечо принцессы. Лилиана прикоснулась к голове совы и закрыла глаза. Она увидела красочные картинки. Цветы покрывали холм фиолетовой скатертью, вокруг холма ядовитое болото и что-то еще белесое, словно защита. «Морок!» — решила принцесса. Но как от него избавиться? Она открыла глаза и погладила Мирьем по голове. Сова сидела на плече с зажмуренными глазами. Лилиана рассеянно гладила Мирием по ее белоснежным перьям в коричневую крапинку и думала, как бы ей забраться на холм. Если бы у нее был сапфир, то она очутилась бы там в считанные секунды. Но как ей добраться туда без артефакта? Прочитав мысли Лилианы, Мирием сорвалась с плеча и полетела к холму. Принцесса заволновалась и не успела выкрикнуть имя совы, как Мирием уже скрылась из поля зрения. Лилиана сидела на скользком, мокром камне. Камень холодил кожу через теплые меховые штаны. Ощущения были противные, тут же хотелось содрать себя всю одежду. Вонь, затхлости из болота все усиливалась, но волны уже не расходились по разные стороны. Оставался один выход — по камням добраться до крайних цветков, что растут низко, и сорвать несколько. Опасный, но все же выход. И рисковать не хотелось из-за ребенка, но и выхода не оставалось. Ради Гайдара принцесса была готова на все. Она осторожно присела на корточки и уже собралась встать, как услышала взмах крыльев. От удивления она чуть не свалилась в болото. Сова летела с бешеной скоростью в сторону зловонных пузырьков, а в клюве у нее была какая-то желтая неприметная трава. От страха внутри все сжалось в тугой ком. «Что она творит? Она же погибнет!» «Мирьям! Назад!» — с каким-то жутким криком заорала Лилиана. Сова не останавливалась. Наконец она долетела до пузырьков и кинула туда желтый сорняк. Лилиана зажмурилась, просидела так несколько секунд, а когда открыла глаза, не поверила своим глазам. Пузырьки исчезли. Дурной неприятный жуткий запах стал слабеть, а болото на глазах уменьшалось в размерах, уступая место холму, который становился все больше. Лилиана спрыгнула с камня на твердую почву и пошатнулась. Сова подлетела к ней, и девушке даже показалось, что она улыбается. Принцесса неосмотрительно обняла Мирьям. Сова такого не ожидала, пугливо уставилась на хозяйку. «Молочина, Мирьям, какая же ты молочина!» Лилиана прикоснулась своим лбом к колбу совы. Жаль, что у меня нет для тебя ничего. Мирьям по-прежнему внимательно смотрела на нее янтарными глазами. Болото исчезло окончательно. Лилиана направилась к холму и сорвала несколько цветочков. Даже почва под ногами больше не проваливалась. Люди по-прежнему стояли у холма и перешептывались. «А она счастливая!» вместе с Мирьем на плече пошла в сторону дома Истрид.